Глава вторая. Прозрачное крыло. В себя пришла от того, что грудь разрывала от боли. Кашляла долго и натужно, выплевывая воду. Сиренево-синяя луна медленно выползла из-за туч, осветив магическим светом воды тихой реки. Сколько я лежала, навзничь в грязной пахнувшей тиной жиже, просто смотря на ночной небесный фонарь, не знаю. Может, минуту, а может и час. Прохладные волны, не жалея меня, лизали голые пятки. Содрогаясь от холода и ломоты во всем теле, попыталась приподняться на локтях и отползти от воды. Есть ли хоть одна целая косточка в моем теле? Медленно повернула шею вправо и охнула. Забыв о боли, потянулась трясущейся рукой к сломанному крылу. Даже в этой темной жиже прозрачное крыло мерцало, словно россыпь звезд. Крупные слезы покатились по щекам от ощущения потери. Неужели я оплакиваю эту красоту? Постановая, села и осмотрелась. Так и есть. В грязи лежали обломанные крылья феи. Магия медленно покидала их, заставляя растаять в ночи. Значит, я фея? Напрягла память и ничего. Белая пелена перед глазами. Как я сюда попала? Кто я? «Как меня зовут?» «Где я?» Подняла голову и посмотрела на луну, но та молчала и лишь дарила мне свой холодный и безразличный ко всему свет. Насколько хватило сил, отползла подальше от воды на сухой глиняный берег. Попробовала подтянуться на руках, но силы оставили меня. Пусть река и отпустила фею, но она же и заберет, когда придет прилив. «Подтаскивай ближе!» Послышался рядом шипящий голос. «Не мешай под руку, упустишь, из дома выгоню!» Грубый приглушенный бас прервал первого. «Когда это Джаспер что-то упускал? Смотри, какой красивый серебристый. Завтра продадим, денег получим, на два дня еды хватит. Аккуратно складывай, он хрупкий». «Не так громко, а то еще накличешь беду. Забыл, что в прошлый раз охрана хозяина реки всю до последнего отобрала». «Помню». В догонку еще за до пинков получили. В голосе прозвучала обида. Ох ты, господин Луи, это просто невероятная удача, жемчужина! Послышался всплеск, а затем быстрый голос того, кого назвали Луи. Отдай, рот закрой и никому не говори, что мы тут нашли. Вот еще одна и еще. Голос говорившего перешел на шепот. Луи, тут женщина. Моей шее коснулись маленькие холодные пальцы. Смотри, возле нее еще жемчужины. А одета она как? Луи, мне кажется, что жемчужины с шеей этой бедняжки. Какая еще женщина? Ты что несешь? А ну подвинься. Сквозь Вики почувствовала свет, попыталась открыть глаза, но не смогла. И правда, женщина. Но откуда в такой глуши вдали от города? Джаспер, вставай, уходим. Не хватало еще, чтобы нас обвинили в смерти богачки. «Луи, ты хочешь бросить бедняжку тут, в грязи и болоте?» «Пожалуйста», — беззвучно взмолилась я. «Не бросайте, помогите». «Не хочу, но брошу. Из-за нее будут проблемы. Как мы объясним властям, что делали ночью на чужой территории? Да посмотри, она уже не жилец». Моей груди коснулась рука. «Я не чувствую биения сердца». Луи, ты же добрый гном. А если она богатая наследница, посмотри, сколько у нее жемчуга. Ты сможешь получить денежное вознаграждение в 10 раз больше, если сумеешь спасти девицу. А если она беглая преступница, совершила злодеяние, мужа, например, убила. А мы потом будем доказывать, что не скрывали ее, а спасали. Бросай ее тут и уходим. Нам и жемчуга хватит. Господин Луи Агамас Глазгербах! «Или вы благородный гном и помогаете несчастной, или я сейчас же собираю вещи и покидаю ваш дом», поставил ультиматум мой защитник. «Я не буду тратить последний кристалл, чтобы влить в нее чуточку магических сил. Может, она и не маг вовсе. А если не маг, то тут же и умрет, а я потрачу кристалл». Меня подхватили подмышки сильные руки. «Она стонет, Луи, аккуратнее. Травами вылечим». Я знаю, какие помогут от переломов и жара. А еще есть такие, что могут магический резерв восполнить». «Не болтай ерунду. Если ты про ночную василянку, то все это бабушкины сказки. Я ее жевал в детстве, ни капли магических сил не прибавилось». «Ты был здоров, поэтому и не заметил», – парировал Джаспер. «Джаз, подведи поближе к берегу мухотравку. Я не смогу долго нести девицу, она тяжелая. «Луи, миленький, сейчас приведу нашу девочку, нашу помощницу. Неси пострадавшую аккуратно». Через некоторое время я почувствовала, как меня бережно уложили на дно телеги. «Но, милая, цокай домой, мушенька!» Тихий свист отправил неизвестное мне животное в путь. «Если ее никто не будет искать, то половину жемчуга себе оставлю», пробормотал Луи, накидывая какую-то ткань мне на плечи.